Глава 30. Искры летят Я лежу на кровати и смотрю в потолок. Щека после ее пощечины полыхает адским пламенем, не давая забыть о том, что тут произошло несчастных 10 минут назад. Внутри меня борются два чувства: первое побежать к ней и молить на коленях о прощении. Второе бросить ее нахрен к чертовой матери. Я в десятый раз перевожу взгляд на валяющиеся на полу красные трусы, пиджак и смартфон. на ревность перешла все границы. Шарить по карманам и залезать в телефон – это уже за пределами моего понимания. Просто поверить не могу, что она оказалась способной на такое. Дальше что? Она установит мне в телефон программу слежения?» Засунет жучок в мою машину? наймет частного детектива, чтобы он ходил за мной по пятам? И она даже не попыталась меня выслушать. Снизу слышится хлопок входной двери и возбужденные голоса родителей с сестрой. Быстро они вернулись. Я продолжаю лежать в своей комнате, не хочу сейчас никого видеть и ни с кем разговаривать. И в голове, и в душе полный раздрай. Звонкий смех сестры на папину шутку, громкие шаги и снова хлопок двери, после которого шум в холле затихает. «Опять куда-то ушли, с облегчением, думаю я. Но не проходит и пяти минут, как входная дверь опять громко открывается и закрывается. «Егор!» – отчетливо слышав в тишине дома мамин голос. «Значит, она с папой и Ирой не ушла». Что-то произошло с Наташей? Этот вопрос она задает менее уверенно. Я обреченно опуская веки, шумом выпуская воздух из легких. «Да, произошло», – громко басит. «Выяснилось, что мою дочь до такого состояния довел твой сын». «Леша?» «Да, он». «Не понимаю, как Леша мог довести Наташу до слез?» «А очень легко, Кристина». Оказалось, что наши дети встречаются, и Леша сильно обидел мою дочь. На мгновение во всем доме воцаряется гробовая тишина. Не к добру, вдруг приходит мысль в голову. «Встречаются? Первый раз об этом слышу. Я тоже первый раз об этом услышал несколько минут назад, когда моя дочь вернулась домой вся в слезах из-за твоего сына». «Так значит, это из-за Натальи Леша решил бросить Гарвард?» В ужасе восклицает мать. «Я не знаю, что он там решил бросать. Да меня это и не волнует. А вот что меня волнует, так это то, что твой сын очень плохо обращался с моей дочкой». На последних словах его тон становится еще выше и жестче. «Наташа сказала, что он ей изменял. Это как понимать, Кристина?» Моя дочь захлебывается слезами из-за того, что твой Леша оказался полнейшим козлом, позволяющим себе такое отношение к девушке. Хм, мама всегда так делает, когда пытается подобрать дипломатичные слова. Ты уверен, что все так однозначно? Увереннее некуда. Я в шоке, Кристина, от вашего сына. Вы как его воспитывали?» «Знаешь что, Егор?» – шипит мама после паузы в несколько секунд. «Из-за твоей вертихвостки мой сын отказался от своей цели, от своего будущего. Остался тут подтирать твои Наташи слюни, потому что сама она даже этого не умеет». Они говорят что-то еще. Я продолжаю смотреть на белый потолок и люстру в стиле хай-тек, понимая, что сейчас происходит ровно то, Чего я всегда опасался? Конец 30-летней дружбы с из-за того, что у нас с Наташей ни черта не вышла. Ее отец не потерпит и косого взгляда в адрес Натальи. Моя мать же не терпит, когда что-то идет не по ее плану. Именно это я и предвидел. Входная дверь снова хлопает, и я слышу возмущенный голос отца. «Что тут происходит?» «Жена твоя пускай тебе расскажет, какого вы воспитали сына!» Дядя Егор не сбавил оборотов, а даже наоборот, еще сильнее разошелся. «И как он поступил с моей дочерью?» «Максим», – влезает мама. «Ты представляешь, это из-за Наталии Леша бросил Гарвард? Эта девица обработала ему мозги по полной программе. Выбирай выражение, когда говоришь о моей дочери». «Егор, не повышай голос на мою жену!» Я понимаю, что если это не остановить, то скандал наберет еще большие обороты. Встаю с кровати и направляюсь вниз. О том, какой накал страстей царит в холле, заметно даже невооруженным глазом. Искры так и летят. Как только я появляюсь, возмущенные голоса затихают и головы поворачиваются в мою сторону». «Егор Владимирович, позвольте прояснить ситуацию». Сходу начинаю. «Мы с Наташей действительно встречаемся, но я не изменял ей. Она прочитала старую переписку с моей бывшей девушкой. Объяснить все Наташе у меня не было возможности, потому что она сразу вспылила и убежала домой. Я поговорю с ней, когда она успокоится». «Увижу тебя возле своей дочери», «Убью!» – прилетает мне моментальный ответ. «При этом своим гневным взглядом он меня уже расчленил». Егор Владимирович разворачивается и быстро выходит из дома. Ну вот и прояснил ситуацию. «Лёша!» Как только за дядей Егором закрывается дверь, мама направляет свою воинственность на меня. «Значит, это ты за Кузнецова решил не ехать в Гарвард?» «Да» честно отвечаю». Мать фыркает. «Из-за этой вертихвостки?» «Наташа не вертихвостка», поправляю ее. «Самая настоящая вертихвостка, она промыла тебе мозги». «Кристин, хватит уже», вмешивается отец. «Леша сам решит, где он будет учиться». «Он уже решил, он поступил в Гарвард, а из-за теперь ставит крест на своем обучении. У нашего сына была цель. Маму, успокойся, а!» «Это просто уму непостижимо!» – возводит руки к потолку. «Я понимаю, что дальше продолжит играть старая шарманка о том, что я смываю в та свое светлое будущее, поэтому стремительно направляюсь на выход из дома». Выхожу за ворота и несколько минут стою, привалившись к ним спиной. «Ты чего тут?» Удивленно окидывает меня взглядом Ира. У нее в руках пакеты супермаркета, через которые просвечивается ведро ее любимого мороженого. «Ничего», – буркаю. Сестра не спешит заходить в дом, прищуривает глаза и внимательно на меня смотрит. «Что с твоей щекой?» «Ничего», повторяю, «похоже на пощечину». Приближается на шаг и внимательно осматривает лицо. «Женскую», уверенно констатирует. «Скрось с глаз». Рявкою. Ира издает саркастичный смешок и заходит во двор. «Минут пять я стою, не зная, что дальше делать. С одной стороны, я должен все объяснить Наташе» достучаться до нее, но с другой, меня просто убивает ее неадекватное поведение. Что творится в голове этой девушки, если она настолько одержима ревностью, раз готова лазить по моим карманам? В итоге я все-таки отрываюсь от ворот и направляюсь к коттеджу Кузнецовых. Мне глубоко наплевать на ее маниакально заботливого отца, даже если он встретит меня на пороге с ружьем. Оказавшись у их дачи, уверенно жму звонок. Дверь открывает Наташа на двоюродная сестра. Привет, удивленно на меня смотрит. Привет, позови Наташу. Эээ, мнется. Наташа сейчас не может выйти. Скажи ей, что я пришел. Аня, кажется, так за ее зовут, приглядывается к моему лицу. Что с твоей щекой? «Да они издеваются все надо мной!» «Позови Наташу немедленно!» Сыжу сквозь зубы. Девушка смущенно кивает головой и закрывает перед моим носом калитку. Слышу ее быстрые шаги по выложенному плиткой двору. А затем хлопок другой двери. В дом. Я жду, что сейчас выбежит разъяренный дядя Егор, но через пять минут вместо него выходит Наташина мама. «Привет, Алексей!» Смотрит на меня без какой-либо враждебности, задерживается взглядом на красное от удара щеке, но, к счастью, никак не комментирует. «Привет, Мэриан. Мне нужно поговорить с Наташей. Срочно!» Ее мать едва заметно качает головой. «Она не хочет. Позови ее, — настаиваю. Ну или я сам сейчас зайду в дом, даже если твой муж решит меня выстрелить». Ты без проблем можешь войти. Егор сейчас в гараже и не знает, что ты тут. Но Натали не хочет тебя видеть. Я обреченно выдыхаю, уже теряя терпение. Блин, да не изменял я ей. ару. Она прочитала старую переписку с бывшей девушкой. Мэриэм приподнимает уголки губ. Ну так удалять надо, не знал разве? Я на мгновение осекаюсь. «Теперь знаю, но я не изменял Наташе, блин!» Я уже теряю терпение. «Позови ее!» В глазах француженки читаются сочувствие и понимание. «Натали знает, что ты пришел, но сказала, что не хочет тебя видеть и слышать. Я тут бессильна, Алексей!» Разводит руками. «Попробуй поговорить с ней чуть позднее». «Позвони где-то через неделю». Моё терпение на исходе. Я вообще не понимаю, за что я пытаюсь оправдываться. Она шарила по моим карманам, залезла в мой телефон, сделала собственные выводы и даже не желает меня выслушать. Не может, черт возьми, даже выйти ко мне на пять минут. Я не буду ей звонить через неделю. И приходить через неделю тоже не буду». «Злость уже сочится из меня. Пускай выйдет сейчас». Мэриан секунду медлит, а потом кивает головой и уходит во двор. Я снова остаюсь ждать, но не проходит и пары минут, как француженка возвращается. «Она не хочет», – произносит извиняющимся голосом. «Мне очень жаль. Попробуй все-таки поговорить с ней позже. Может, через несколько дней». «Извини за беспокойство», – обрывая ее на полусловие. Разворачиваясь в сторону своего дома, я не выдерживаю и поднимаю взгляд на окно Наташиной комнаты. Девушка стоит за прозрачной занавеской и смотрит на меня, скрестив на груди руки.